Глава восьмая. Милана. Господи, куда я влипла? Смотрю на Виолетту, за спиной которой два охранника, которые, если судить по глазам, явно мечутся, кого в случае чего слушаться. И понимаю, сейчас идет маленькая битва. Кто выйдет победителем, непонятно. Давайте не будем ссориться. Вчера произошла нелепая ошибка. Думаю, всем будет лучше, если ситуация в клубе останется в клубе стали в голосе подруги, можно только позавидовать. Не то, что я, пищу на такого брутального мужчину. Да мой голос для него, как писк маленького мышонка. Слышу усмешку незнакомца, имени которого не помню, только фамилию и прозвище из нее, и поворачиваю лицо к нему. Суровый, властный, но почему-то не пугает. Да, я дрожу в его руках, но это не тот дикий страх, который может быть при встрече в подворотне. Здесь скорее легкое волнение, предвкушение и покой. Не знаю почему, но рядом с этим большим, суровым мужчиной чувствую себя дома. Это неправильно. Так не может быть. Я еще не отошла от предательства мужа. Разве такое возможно? Или все дело в мощной мужской энергетике? Скорее всего, да. От бывшего никогда не исходило такой сильной энергетики. Даже интересно, каково это быть женщиной такого мужчины. Но мне нельзя. Я ни под кого не прогибаюсь. И резко переводит взгляд следы на меня. Подумаю над твоими словами, но ничего не могу обещать. Эти слова говорил уже мне. Только мне. Кажется. Но кому он ответил? Мне или Виолетте? Странный мужчина. И этим манит. Хочется разгадать его, узнать, каково это. Хотя бы ненадолго оказаться за его спиной. Пока соглашусь лишь с одним. Сейчас не время и не место. Меня действительно ждут. И резко наклоняется. чеголь невольно вжимаюсь в стену еще сильнее. Мы обязательно договорим. Позже. Бархатистым голосом шепчет на ухо, запуская миллиарды мурашек по коже. И, заметив реакцию, с усмешкой отстраняется. «Всего доброго! Мужу привет от меня передавайте!» Учтиво поклонившись, Хасан пошел прочь. Слежу за каждым движением мужчины. Большой во всех смыслах большой и такой грациозный. Поразительно. Хищник. Когда его фигура скрывается за поворотом, вздрагиваю. «Да что же со мной происходит?» «Миланка, горит и мою из огня, да? Ой, что я говорю? Поезжай сейчас по своим делам. Как пройдешь медкомиссию, сразу выходи». И вот, протягивает подписанное заявление и трудовой договор, где нет даты принятия на работу и моей подписи. Пригодится. Видя мою растерянность, вкладывает документы мне в руки и отправляет на выход. Правда, через служебный выход, чтобы не дразнить зверя. В смешанных чувствах сажусь в машину и еду к нотариусу. Искренне надеясь, что владелец железного монстра справа не смотрит в окно. Я надолго запомнила этот гробик, который перевернул мою жизнь за один вечер. Хорошо, что нужная контора расположена не так далеко. Быстро взяв себя в руки, доезжай до нужного места без происшествий. Берского мне порекомендовал Миша. Он даже уволит меня сам, у мужа, чтобы я не встречалась с этим человеком. Не стала даже вникать в законности этого, но раз профессионал говорит, что можно... «Значит, я ему верю». Олег Евгеньевич выслушал меня очень внимательно, сделал свои пометки, даже обрадовался трудовому договору в новой компании. К концу разговора мужчина заверил, что все сделает в лучшем виде и через пару дней у меня на руках будет трудовая книжка. А насчет развода сказал обращаться, если возникнут проблемы, сделает все возможное и невозможное. «Вопрос не очень сложный, Милана Анатольевна». «Не переживайте так, на всякий случай посоветовал бы вам найти платежки по тратам на квартиру и крупным покупкам, которые совершались с ваших счетов. Искренне надеюсь, что они не понадобятся, но опыт не позволяет не подстраховаться». Кивнула его словам и, поблагодарив, ушла. «В конце концов, он один из лучших юристов города, так что за черной полосой наступает белая Или на худой конец серая ведь рану в душе не замазать на раз-два». И сегодня чувствую, откат от событий этих дней меня настигнет. Ведь впервые я возвращаюсь в пустую квартиру. Остаюсь один на один со своими демонами, которые едва я переступила порог чужой квартиры, начали противно шевелиться внутри. И самый первый заговорил голосом Хасана. «У меня есть жена и ребенок. Себе могу предложить роли любовницы». «Как же это мерзко! Как он мог позвать меня? Как? У него семья!» Но даже зная это, не могу перестать думать о нем. Только чем он лучше Кира? Да ничем, такой же кобель, только что в плечах шире. Почему мне так не везет на мужчин? Почему я должна все время страдать? Сначала от того, что доверилась не тому и связала жизнь. Теперь от того, кто решил меня присвоить себе. Еще и обещание Хасана, что мы закончим разговор. Даже сейчас мурашки по коже от его пронзительного шепота, который фантомно щекочет ушко даже сейчас. Даже обнимаю себя за плечи от внезапного озноба, подходя к окну. Как же хочется малодушно заснуть, а проснувшись, уже знать ответ, что делать. Но такого не будет. На пути, к счастью, придется набить массу шишек, собрать себя по кусочкам и научиться радоваться жизни заново. А главное, мне придется учиться доверять чужим. Бжжж! <связь> Бжжж! <связь> <связь> <связь> <связь> Телефон жужжит в прихожей, я спешу к нему. Вдруг что-то важное. Подруга. Летка. Мы попали, Саша сказал, что Хасан тобой заинтересовался всерьез, и пока мягко спрашивает, как давно ты с нами. «Как же я рада, что у нас появилась...» «Шуточно толкай меня в бок», — говорит Маргарита. И я близко не кондитер, а Виолетта Сергеевна очень тщательно подбирает персонал. Но из всех нас у меня это вышло лучше всего. Девчонки начинают тихо смеяться, сегодня мой второй день на кухне, и, на удивление, напряженной обстановки нет. Оказывается, вакансия была свободна, и я никого не подсидела своим блатом. А то, что человек леты, их не напрягает, ведь они все любят ее до безумия. И вот за счет всех этих факторов я влилась в коллектив очень легко. Самое забавное, мне раньше казалось, что работать в уединении отлично. Ну вот второй день нахожусь в голдеже девчонок, и мне комфортно. Смешные истории отвлекают от проблем. Два дня сходила с ума в одиночестве квартиры. Виолетта не могла быть все время рядом, чтобы я не думала о предательстве близких и потере малыша. Меня спасло лишь то, что моталась медицинской комиссией оценил устройство кухни на предмет необходимой кондитерской аппаратуры, которой было очень мало, и закупкой всего необходимого. В общем, я загрузила себя по полной, лишь бы не оставалось ни одной свободной минуты днем. Но оставалась ночь. А в ней кошмары. Один хуже другого. То ребенка теряю а никто не протягивает руку помощи. Я не могу справиться с болью. Другим все равно на это. Кирилл не дает уйти от него, и я смотрю, как он с Кариной счастлив и растит ребенка. Родители обращаются со мной, как с рабыней. Каждая картинка отдает острой болью в сердце. От этого выть хочется. Каждую ночь просыпаюсь в холодном поту. Это страшно. Но как избавиться от снов? Отпустить? Но я не могу. Это надо принять. Пережить, и от одной мысли становится больно. От снов тоже душу рвет. «Нет, пока проще бежать и делать что-то прекрасное. Например, розочки на пирожных. Правда, Мил, все шикарно настолько, что если бы не диета, точно бы половина кексиков не дожили бы до выноса на витрину», встрепенулась и Люся. «Слушай, а ты можешь торт на день рождения сделать? У меня парень, тот еще сладкоежка». Оля подхватывает всеобщую волну восхищения, и я чувствую, как щеки начинают пылать. Девчонки, у меня обычная выпечка. Вы чего? Пытаюсь прекратить хвалебные оды, пока совсем не запылала. Нет уж, ты с темой не соскакивай. Я заплачу, не думаю, что просто так. Да я не думаю, успокойся. Просто у меня дома ничего нет. Только если здесь испечь, если лето разрешит, все. И тут я понимаю, что позволила себе лишнего. Девчонки замечают паузу, но напряжение здесь только с моей стороны. Надо привыкнуть, что мне в этом вопросе они многое позволяют. Эх, и почему я теперь остерегаюсь каждого шороха? Не все люди ведь плохие. Да все нормально, разряжает обстановку Ксю, нарезая яблоко для фруктового салата. Девчонки, а вы не заметили, что у нас уже три дня подряд появляется сам Хасан? Интересно, почему? От упоминания знакомого имени рука дрогнула. Черт. Девчонки отвлекаются на меня, но я отмахиваюсь от них, и они продолжают скидываю с кекса весь крем, плевать, что это деньги, мне нужно качество, а подруга простит. Я просто растерялась. Неужели ее сообщение все же реально? Не то чтобы я сомневалась в ее искренности, но ведь в моей жизни ничего не изменилось. Посторонних вокруг нет, чужого присутствия не чувствую и на кухню Хасанов не пробирается. Странно все это. Меня так не удивило даже новость от Берского, что муж подписал документы об увольнении без отработки, и спокойно отнесся к уведомлению о разводе. У него ведь все хорошо с сестрой. Это в больнице надо было со мной разговаривать в приказном тоне, обвинять во всех грехах, переложить всю ответственность на мои плечи. А тут что? Любовница беременна, жену можно подменить перед партнерами. Все идеально. Еще и грядущее отцовство бонусом в глазах партнеров придаст. А балласт, от которого он так легко избавился... Балласт. Какое точное слово. Я балласт или он мой. Запуталась. Слишком долго жила другим человеком, что потеряла себя, разлюбила себя. А так не должно быть. Нельзя теряться в другом. Надо оставаться собой. Но так легко это сказать, и так тяжело сделать. Сгружаю все десерты на передвижной столик и еду в зал. Надо заполнить витрину красотой. Через полчаса будет основной наплыв людей, надо быть готовыми. «Ой, мил, у нас опять драка будет», — начал Сашка. Ты вон те с шариками поставь в рядок, так проще доставать будет. Вчера их за три минуты растащили. Хорошо. Я киваю ему и начинаю сервировку. Все симметрично, по цветам и вкусам, чтобы продавец легко ориентировался. Все для общего комфорта. Но сейчас мне это в кайф, потому что никто не просит сделать так, как хочется им. Они запоминают, как делаю я. Теленьк! В кармане пиликает телефона оповещая новом сообщении Опять кредит предлагают взять. Вот сто процентов. Возьмите, шиканите сейчас, а потом ужимайтесь. Главное ведь сейчас. Ух, паразиты, дурят людей. Но смахнуть СМС придется, иначе так и будет раздражать уведомлением. И только хочу это сделать, как цепляюсь за имя контакта. Что ему нужно? Муж. Думаешь, подослала пса, и я испугался? Ошибаешься. Ты пожалеешь, что пошла против меня. Бегалку сломаю, только попробуй сегодня не прийти домой. Найду и приволоку. «Мы не закончили разговор, да и пора напомнить тебе, что ты мужья жена!» «Он с ума сошел?» «Но этот тон... Я знаю его. Он точно знает, где я и как меня достать. А значит...» «Ты побледнела. Что там такого?» «Господи!» Едва не роняя телефон, подпрыгнув от неожиданного вопроса, заданного таким знакомым голосом. «Я не дошел до этого статуса. Что тебе написали?» С еще большим нажимом спрашивает Хасан, а чего хочется заплакать, как маленький, протянуть телефон, и пусть большой и сильный за меня во всем разберется. Но ведь это глупое желание, верно? Как можно испытывать такое рядом с посторонним? Смотрю в его глаза и понимаю, что сейчас мне очень повезло, что между нами витрина и стойка. Господин Хасанов, мне кажется, это лишнее. Вы меня сильно напугали внезапным вопросом, а напор любопытства просто вводит в ступор. И непонятно, то ли пора убегать, то ли вы все же проявите чувство такта и прекратите преследование. Говорю ему, а у самой поджилки трясутся и холодок страха вдоль позвоночника. Неизвестно, как вас примет. Если захочет, ему никакая преграда между нами не поможет. Я еще даже не начинал. Что там? Делает резкий выпад, но за секунду до успеваю дернуть руку в сторону и спрятать телефон на столик с раздачей. Быстрое. Довольно усмехается, но по глазам понимаю, раздражен. Простите за ту ситуацию, но я вас прошу. Шепчу еле слышно, потому что люди уже начали обращать на нас внимание. Давайте забудем о том инциденте. Я ошиблась, да и вы тогда не горели желанием. Я ведь права? Иначе вы не стали бы мне давать столько шансов уйти. Молчит. Смотрит куда-то в душу, явно пытаясь что-то там найти. Но после измены Кирилла стена образовалась как-то быстро. А единственный кирпичик, открывающий тайную дверь внутрь, знает только Виолетта. Никому не позволю больше причинить мне боль. Никому. Тем более никогда не подпущу к себе того, кто может растоптать. Ведь если предаст такой, как Хасанов, сердце уже точно не собрать. От него веет мужчина из большой буквы, а от Корсакова нет. И то я бегу от проблемы, потому что принять ее и искать решение осознанно и самой очень больно. Мне вон тот десерт подай золотыми шариками. Как-то хищно улыбаясь, просит подать клубничный трайфл. «Червячок внутри сомневается, но делать нечего. Беру десерт и ставлю его на стойку прямо перед ним. Но не успеваю среагировать, как он хватает меня за запястье и дергает на себя. Я тебя услышал», — говорит, глядя в глаза, находясь в паре сантиметров от моего лица. И приятно щекочет лицо теплым дыханием. Но не принял к сведению. «Позже договорим, когда окажешься ближе ко мне, и ты не...» «Милана, у вас все в порядке? Рядом материализуется охранник». «Господин, простите, но меня попросили передать, что хозяйка заведения выносит вам первое предупреждение». Хасан кивает ему, мол, все понял. Хватка на моем запястье исчезает, и я спешу отпрянуть назад. «Можешь передать, что я услышал. Свободен». Парень почтенно склоняет голову и уходит. Сам же командир обводит меня взглядом и, кивнув кассиру на десерт, уходит с ним за столик. И как это понимать? Вот так просто ушел? Да какая разница? Главное, что оставил меня в покое». Но отчего-то грустно стало сразу. Заканчивая оформление витрины, ухожу на кухню. Смотрю на столик и вспоминаю, что есть вещи посерьезнее, чем какой-то Хасан. «Мила, ты как? налетать на меня Лето, едва зайдя на кухню. Но ответить не успеваю, к нам залетает взволнованный администратор. Что? Этот вопрос уже адресован не мне. Там, там... договори да уже!» — нервно выдает Лето.